Одиннадцатая глава Обогнув дом, Луиза остановилась, искоса поглядывая на миссис Пинс, которую, казалось, вот-вот хватит удар. «Мистер Орингтон», – прошептала Луиза, не переставая при этом улыбаться, то и дело обрачивающейся Франческе. «Но это же бесстыдство! Она же...» «Кажется, у нее под платьем ничего нет». «Я поражен вашей наблюдательностью», – ухмыльнулся Томас. «Но как? Почему?» «А лорд Бишоп?» Беспомощно лепетала Луиза, не в силах отвести глаз от ног, чьи очертания легко угадывались под тканью. «Думаю, что разбираться в тонкостях женского гардероба я не должен. По словам миссис Пинс, это слишком неприлично». Мистер Орингтон мило улыбнулся гневно вспыхнувшей компаньонке. Та собиралась была возразить, но хозяева остановились, а несчастная так и замерла, глядя перед собой, забыв закрыть рот. На аккуратно постриженных изумрудно-зеленых газонах в тени крон миртов, с которых свисал вездесущий мох, лежали пестрые скатерти, на которых изящно сидели и полулежали дамы. Джентльмены стояли в стороне, небольшой группкой изредка перебрасываясь с ними веселыми фразами. Ближе к дому стоял накрытый стол, и вышкаленные слуги в ливреях застыли над блюдами при необходимости, разливая напитки и ожидая сигнала о том, что пора подавать жаркое. Местный пикник, на первый взгляд, мало чем отличался от того, к чему привыкла Луиза в Лондоне. Но вот мода! Она смотрела и не могла оторвать глаз от прозрачных платьев и того, с какой небрежной легкостью их носили молоденькие девушки и дамы в возрасте. Определенно, здешний мир сошел с ума. «Дамы и господа, позвольте представить вам нашу гостью прелестную графиню Грейсток». Франческа театрально отступила в сторону, указав на смущенную Луизу, которая, впрочем, мгновенно взяла себя в руки и учтиво заулыбалась. Мадам Жакар представила полную развощокую особу лет двадцати пяти Франческа. Затянутая в газ цвета фуксии, мадам Жакар, не скрывая любопытства, рассматривала Луизу, не уставая растягивать пухлые губы в милой, как ей казалось, улыбке. Мсье Жакар, высушенный сорокалетний мужчина с кустистыми бакенбардами, осторожно взял руку графини в свои влажные ладони и прижался к ней губами, словно хотел оставить след. Луиза едва сдержалась, чтобы не вырвать руку и не вытереть ее подол платья. Следом подошли два статных седовласых мужчины, в которых Луиза сразу признала отставных полковников. «Полковник Смит, полковник Гибсон». Они синхронно склонили головы и кивнули мистеру Орингтону. Неуловимо похожие мужчины запечатлели сухие поцелуи на ее руке и с достоинством отошли в сторону, продолжив прерванный, видимо, невероятно увлекательный разговор. «Ах, боже мой, ну, наконец-то, наконец-то у моих девочек появится подруга, которая сможет наставить их и просветить!» Визгливо приговаривая, к Луизе подошла, пройдя между полковников дама лет тридцати пяти. облаченное в небесно-голубое платье, что, несомненно, шло ее глазам, но явно не соответствовало возрасту. Широко улыбаясь и не переставая причитать, она метнула грозный взгляд на Франческу, которая, незаметно состроив Луизе гримаску, поспешила ее представить. «Мадам Мансиньи». Названная дама дружественно кивнула и отошла в сторону, подталкивая под спину трех неразличимо похожих девушек. Все они обладали прекрасными глазами матери и, видимо, ее утонченными манерами. «Вы прекрасный леди Грейсток!» — воскликнула самая высокая, разглядывая платье графини. «Это Муар?» «Муслин!» — поправила ее Луиза, осторожно вытаскивая подол платья из ее руки. «Никогда не видела такой изумительной шляпки!» — подхватила вторая, становясь на цыпочки, чтобы разглядеть головной убор. «Вы сама элегантность!» — воскликнула третья, не сводя с графини влюбленных глаз. Растерявшаяся от такого напора неприкрытая любви и восторга в Луиза могла только кивать и улыбаться, в душе надеясь, что выглядит не слишком глупо и поверхностно. Видимо, то же самое о ней подумал и стоящий неподалеку мужчина, насмешливо следивший за представлением графини. «Де Шабри, ну подойдите же!» — повелительно махнула рукой Франческо, подзывая незнакомца поближе. «Николя де Шабри, наш неподражаемый маркиз». «Всего лишь виконт», — тонко улыбнулся де Шабри, запечатлевая невесомый поцелуй на протянутой руке. «Младший сын в большой семье, очень большой семье». «Наш дорогой Ники сбежал от родственников в Америку», — продолжала щебетать Франческа, бросая огненные взгляды на ладную фигуру маркиза. «До сих пор не хочет признаваться, что же заставило его остаться». «Быть может, я расскажу вам, леди Бишоп». Лениво улыбнулся Николя, окидывая фигуру хозяйки дома оценивающим взглядом. Та вспыхнула и немного нервно взмахнула рукой. «Я не верю ни одному вашему слову, де шабри. Вы можете только обещать». «Если бы вы были джентльменом, я бы вызвал вас на дуэль за такие слова», притворно нахмурился Николя. «Что ж, мне остается только сожалеть, что я не джентльмен!» вздохнула Франческа и кокетливо улыбнулась. Луиза с наслаждением вслушивалась в легкий флирт, чувствуя себя почти дома. А вот мистеру Орингтону явно было не по себе. Отойдя от подопечной, он, видимо, надеялся остаться незамеченным. Но прекрасные дамы в лице дочерей Мансиньи окружили его, наперебой рассказывая о последней поездке в батон руш «Кажется, вашего опекуна пора спасать», — шепнул, дошабрикивая на Томаса, чья улыбка, казалось, приклеилась к лицу навечно. «Думаете, стоит?» Луиза покосилась на девиц, которые чуть ли не отпихивали друг друга в попытке завладеть вниманием мистера Орингтона. К ее удивлению, не только молодые девушки не сводили глаз с высокой фигуры Томаса. И старшая Мансиньи, и Жаккар Тайком, как им казалось, бросали пылкие взгляды. «Иногда я боюсь, что стоит мне споткнуться и упасть. Как они набегут и съедят меня!» Проследив за направлением ее взгляда, сказал Дешабри. «Я несказанно рад, что Орингтон посетил нас сегодня». «Но при этом вы не спешите ему помочь», — удивилась Луиза. «О, нет, пусть немного побудет в моей шкуре!» Ухмыльнулся Дешабри, хитро сверкнув глазами. В целом пикник проходил весело и непринужденно, а Луиза, оправившись от шока, любезно общалась с плантаторами, стараясь не обращать внимания на слишком прозрачное платье и голые руки, в то время как сама так и не смогла заставить себя снять перчатки, несмотря на неоднократные увещевания Франчески. Дамам пора отдохнуть! Мило улыбаясь, хозяйка дома повела гостей в дом. Луиза облегченно вздохнула, оказавшись в прохладном холле и призналась себе, что отчаянно запарилась, с завистью поглядывая на местных леди. Весело болтая, они поднимались наверх по изящной белоснежной лестнице, укрытой пушистым лиловым ковром. На время забыв о духоте и неприятностях, с ней связанных, Луиза с интересом разглядывала убранство Тризона. Внутри главный дом невероятно походил на свою хозяйку. Он был воздушным, светлым и ярким. На светлых, цветослоновой кости стенах висели пейзажи с видами Луизианы и лавандовыми лугами Прованса. Комнаты утопали в зеленей цветах, бывших повсюду, куда только могла дотянуться заботливая рука. Комната, в которой собрались дамы, походила на гостиную и будуар одновременно. Занавешенные тончайшей кисией кровати, расставленные вдоль стен трехногие столики с изогнутыми ножками, заставленные прохладительными напитками – И все это нежнейших лавандовых и белых тонов. Со вздохами облегчения дамы падали на плюшевые кресло и диванчики, принимая из рук служанок аршат и лимонад. Над головами медленно запорхали пушистые опахала, принося долгожданную прохладу. «Я до последнего сомневалась, что Орингтон приедет», заявила мадам Жакар, глупо хихикнув. «Простите, Луиза». «Мы, несомненно, рады знакомству и тому, что вы теперь принадлежите нашему обществу, но Томас Орингтон...» «Загадка Луизианы!» – подхватила мадам Мансини, сделав большие глаза. «Он появляется лишь на балу, посвященному Дню Независимости. Да на Большом Рождественском балу. Представляете, какие домыслы гуляют среди нас!» «А я считаю, что он невероятно красив!» – мечтательно выдохнула старшая из дочерей Мансини Маргарита. «Красив, как самый тяжкий грех!» — согласно кивнула мадам Жакар, мечтательно пошевелив пухлыми пальцами в воздухе. «Но я бы нашла способ этот грех замолить!» Она подмигнула Франческе и, не глядя, протянула пустой стакан за спину, где его моментально заменили на новый. «Думаю, мы сполна насладимся сегодня его обществом!» — заявила Леди Биша, поворачиваясь, чтобы служанка расстегнула крючки на платье. На этот раз ему не отвертеться от танцев». Луиза удивленно слушала о том, как женщины оживленно обсуждают ее опекуна. Нет, она считала его привлекательным мужчиной, но не думала, что дамы находят его настолько привлекательным. Они несколько минут спорили о цвете его глаз, а Луиза вдруг подумала, что тоже понятия не имеет, какие они – серые или все-таки голубые. «А его фигура?» протянула мадам Жакар. «Скажу вам по секрету, это одни из самых красивых ног во всем штате. У Орингтона и Дешабри. У моего Эдварда по сравнению с ними тощие палки». «Бедный Дешабри наверняка будет ревновать», воскликнула Маргарита, обведя присутствующих возбужденным взглядом. «В прошлый раз я станцевала с ним две кадрили, и он полвечера говорил мне, что я невероятно изящна». «Моя дорогая, смотри правде в глаза. Аллигаторы на болотах изящнее тебя», — отмахнулась мадам Жакар, с удовольствием замечая, как покраснела Маргарита. «Он просто хотел дать понять, что ты отдавила ему все ноги. Думаю, по той же причине он не танцевал с вами, Аделаида», — мстительно парировала старшая Мансини, вздернув слегка курносый нос. «Да мы, давайте не забывать, что среди нас новый человек, что графиня Грейс так подумает о нас, услышав такие разговоры», — примирительно произнесла мадам Мансини, одергивая дочь. «О, поверьте, мне доводилось быть свидетелем ни одного подобного разговора», — улыбнулась Луиза. «Я уверена, все здесь присутствующие являются собой образец грациозности». «Я же говорила, что она невероятно воспитана». Громко прошептала младшая мансиньина ухо средней сестре. Окружающие предпочли сделать вид, что ничего не слышали. «Осторожнее!» — воскликнула Франческа, освобождаясь, наконец, от платья. Луиза невольно прикрыла глаза, чувствуя, как вспыхивают уши. Неужели леди Бишоп совершенно чужда чувства стыдливости? «С вами все в порядке, моя дорогая?» Послышался ее заботливый голос, и Луиза нехотя открыла глаза. Вопреки опасениям, леди Биша показалась облачена в кружевную рубашку и трико нательного цвета, похожее на то, что носили циркачи в амфитеатре Астли. «Вероятно, это от жары нам всем давно следовало бы раздеться». Согласно загомонив, дамы отдались в умелые руки служанок, разоблачаясь и оставаясь все как одна в одинаковых трико. Луиза лишь усмехалась своим страхом. Под платьями дамы оказались достаточно облачены, создавая лишь видимость обнаженного тела. «Моя дорогая, вы все еще носите корсет!» – воскликнула мадам Жакар. Трико обтягивала ее пышные формы, казалось, делая женщину еще объемнее. «Боже, благослови мадам Жозефину и директорию!» – выдохнула мадам Мансиньи, подмигнув подругам. «Тот день, когда они провозгласили отказ от корсетов, до сих пор я отмечаю как праздник». В Англии никто и не думает от них отказываться. В сорочке, нижней юбки и корсете Луиза чувствовала себя не совсем свободно среди полуобнаженных женщин. «А я ни разу не надевала его», — сказала Маргарита. «И я», — хором ответила Анна-Мария и Полина, ее сестры. «Ни разу!» Кажется, сегодняшний день уже не мог шокировать англичанку сильнее, но все же это удалось. «Но как?» «Я ношу корсет с двенадцати лет, не представляю, как можно...» «Думаю, самое время что-то поменять», — заговорщически подмигнула Франческа. «И почувствовать себя, наконец, южанкой...» «Не думаю, что это именно тот случай, когда это уместно», — засомневалась Луиза, оглядывая обступивших ее дам. «Поверьте, об этом никто не узнает, а вы почувствуете себя совсем по-другому». «Я бы все-таки не стала менять что-то так резко...» Попыталась слабо возразить Луиза с тоской, подумав о том, как ей пригодилась бы сейчас несгибаемая твердость миссис Пинс. «Моя дорогая, право слово, ваш небольшой демарш никто не заметит», улыбнулась Франческа, деликатно прикрыв рот ладонью и подавляя зевок. «Я уверена, что ближе к ужину вы измените свое решение». Луиза облегченно вздохнула. Чопорной англичанкой выглядеть не хотелось, но здешние нравы уже успели поразить. Ей определенно было над чем подумать до танцев. «Боже! Оно невероятно красиво!» Восхищенно выдохнули леди, разглядывая принесенное служанкой платье. Жара спала, и пришло время приводить себя в порядок. Отдохнув и немного подремав, дамы готовились к торжеству с нетерпением детей перед Рождеством. Луиза радовалась не меньше, предвкушая свой первый званый ужин в Америке. Подумать только, раньше она могла провести не один час, составляя расписание на месяц, смотря на десятки разложенных на столе карточек и думая, кому можно отказать без боязни обидеть. А теперь радовалась небольшому ужину и танцам в кругу столь узком, что в доме на ежедневный ужин у Грейстоков порой собиралось в два раза больше человек. И вот сейчас одно из платьев, которое она надевала целых два раза... вызвала такую бурю эмоций. Поддавшись на уговоры, Луиза отказалась таки на вечер от корсета и сейчас чувствовала небывалый подъем, казавшись себе отчаянной бунтаркой из авантюрных романов. Лейв платье нежного лавандового цвета льнул к груди, широкая лента серебряного цвета перехватывала завышенную талию, а к низу подол расходился и кружевным шлейфом струился по полу. Шелковые белоснежные перчатки выше локтя и расписной веер и слоновой кости дополняли ее наряд. Тонкая нитка перламутрового жемчуга нежно-розового оттенка и серьги в тон были единственными украшениями. Лыза выглядела изящно и модно и могла бы хоть сейчас ехать в Друри Лейн или Кавентгарден. Но, глядя на остальные их дам, она понимала, что сильно отстает, если так можно сказать, от здешней моды. Платья всех, без исключения дам, были невероятно короткие, на целую ладонь выше пола. А низкие декольте в форме сердец заставляли с тоской вздохнуть по отвергнутым по причине излишней откровенности придворным платьям. От драгоценности ребила в глазах, ими не пренебрегали даже незамужние сестры Мансиньи. Огромные перья и множество лент в прическах делали их похожими на замысловатые гнезда тропических птиц. И Луиза совершенно не удивилась, разглядев пару чучел калибри в каштановых локонах Франчески. Хотя, надо признать, выглядели все леди чрезвычайно ярко и красиво, удачно балансируя на грани легкомысленной парижской моды и ужасающей безвкусицы. Тихонько перешептываясь и тоненько хихикая, они выпорхнули разноцветной стайкой из будуара Франчески. Замужние дамы прошли вперед, а девушки поспешили следом. Мужчины расположились в кабинете лорда Бишопа, и теперь в просторном холле витал приятный аромат дорогого табака. «Передай лорду Бишопу, что мы ждем в розовой гостиной», — бросила на ходу Франческа одному из слуг. Мужчины не заставили себя ждать, учтиво кивая милокраснеющим дамам, будто они не виделись целую вечность. Лорд Бишоп предложил руку Луизе как почетной гости, а мистер Орингтон остановился возле Франчески. За их спинами строились остальные пары, но произошла заминка. Мадам Мансини, прибывшая сегодня без мужа, отчаянно жеманничая, не могла сделать выбор между полковниками». В конце концов Франческа, тихонько вздохнув, подошла к ним и поставила полковника Гибсона в пару по линии, а ее матери достался полковник Смит. Восстановив порядок, она вернулась к мистеру Орингтону и мягко улыбнулась мужу. Надменно кивнув со спиной столь прямой, что казалось, он не сможет сесть, лорд Бишоп повел леди Грейста к столу. Белоснежные двери с золотыми розами распахнулись, и перед гостями предстал накрытый стол – Посередине которого высились огромные вазы с цветами, источавшими густой сладкий аромат. В канделябрах горели все свечи, наполняя небольшую залу мягким сиянием, а из распахнутых настежь окон с улицы долетал теплый ветерок. Подведя Луизу к столу, лорд Бишеп посадил ее по правую руку от себя и опустился рядом. Слева от Луизы села миссис Пинс, о которой, к своему стыду, она успела позабыть. Гости медленно рассаживались, скрипя стульями по полу. Ужин начался.